В скандинавской мифологии Тор был богом грома, бури и плодородия. Он управлял погодой и указывал путь викингам в их морских походах. Тор просто не мог выглядеть хилым и заурядным, поэтому скандинавы наградили его невероятной внешностью и силой. По преданию, он превосходил всех асов по росту и весу. Его голова была украшена длинными волосами, а густая и рыжая борода лихо развевалась на ветру. Сын владыки Одина и богини земли Йорд отличался огромной силой и непокорным нравом. Подобно внезапной летней грозе с ураганным ветром и раскатами грома, молодого бога периодически накрывали приступы ярости. Мать, бывшая не в силах обуздать ребёнка, отправила его на воспитание к приёмным родителям. Только достигнув совершеннолетия, Тор, уже научившийся самообладанию, смог вернуться в Асгард и занять положенное место в храме суда. Защитник Асгарда и Мидгарда был ещё и заядлым гурманом. Во время застолья Тору с трудом удавалось насытиться. За один присест он мог в одиночку съесть целого быка и никогда не отказывался от добавки. У древних хватило фантазии, чтобы снабдить бога-воителя не только доспехами и оружием, но даже персональным транспортом, о которых будет сказано чуть позже. Согласно мифологии, Тор был жена два раза. Первой его супругой была великанша Ярнсакса, имя которой означает железный камень. Она родила ему двух сыновей это Магни и Моди. Кстати, и оба ему удалось пережить Рагнарёк. Плюс ко всему, Магни унаследует молод свой его отца. Вторая жена бога Тора прекрасная золотоволосая богиня Сиф. Являлась полной противоположностью своего мужа. Она отличалась мудростью и спокойным нравом. В скандинавской мифологии она отвечала за плодородие и всегда приходила на помощь своему мужу в трудных ситуациях. В браке Сиф родила Тору сына Луриди и дочь Труд, которая упоминается в мифах в роли Валькирии. С богиней Сиф и детьми громовник жил в покоях, бил шарнир, которые располагались в Асгарде. Скромное жилище Тора состояло из 540 комнат, в каждой из которых живут боги. В других источниках говорится, что супруги правят королевством Трудхейм, что в переводе означает дом силы. Мифология снабдила громавеш самонцией, без которой он не смог бы победить своих врагов. Самым главным оружием Тора был огромный раскалённый молот Мьёльнир, лёгок как перо, но при этом абсолютно не отразим и смертоносен. Однако в мифах Тор не в силах предотвратить Рагнарёк. Деньги были богов Но сможет ли спасти мир от змея Йормунганда ценой своей жизни? Мьёльнир был изготовлен в Сварталфхейме карлигами-цвергами, имена которых Брок и Эйтри. Сам молот символизирует удар грома и подвластен только самому богу. Древние скандинавы полагали, что от ударами Мьёльнира слышится раскат грома. После каждого броска оружие всегда устремляется к своему хозяину. Но даже Тор не мог удержать раскалённый молот голыми руками. Поэтому громовержцы всегда изображали в огромных железных рукавицах Ярн-гриппер, позволяющих метать молот и ловить его, не причиняя себе вреда. Ещё одним непременным атрибутом бога грома и молнии был волшебный пояс Мегингёрд. Он выглядел как широкий кусок железа, украшенный заклёпками и кованными деталями. Этот поезд в несколько раз увеличивал силу бога и делал его несокрушимым. Неоднократно хитрые великаны пытались лишить Тора волшебных предметов, чтобы одержать над ним верх. Но к радости Асов, громовержец не допускал потери своих незаменимых аксессуаров. Итак, теперь, что же касается его личного транспорта. Его огромную бронзовую колесницу тащили по небу два козла, которых звали Тангни Остер перевозит скрежещущими зубами, и Тангриснир скрипящими зубами. Итак, как в тяжелых военных походах пищу отыскать было сложно, а кушать хочется всегда и много, то Громовержет каждый вечер убивал своих козлов и зажарив их на костре съедал с большим аппетитом. На утро Тор воскрешал животных и продолжал свое путешествие. Но было единственное ограничение: съедать можно было только мясо. Кости же нужно было оставлять невредимыми. В мифе о путешествии Тора в Удгард есть эпизод, в котором смертные тяльви и рёсква, у которых останавливается Тор, пренебрегают этим указанием, разгрызая маленькую косточку. Так один из козлов Тора стал хромым. В качестве извинений тяльви и рёсква стали служить могучему богу викингов. Чаще всего громовержец путешествовал в компании хитроумного бога огня Локи. и вышеупомянутых Йальве и Рёскве. Популярен миф о том, как Тор, Локи и Фьяльве попали в сказочный Урдгард, в котором наши путники участвовали в разных испытаниях. Другой миф повествует о путешествии Тора и Локи в Йотунхейм к великану Триму, который сумел украсть Мьёльнир. Также есть миф о знаменитой рыбалке Тора, на которой сын Одина пытался вытащить из мирового океана самого Ёрмунганда. Последний подвиг великого Аса как раз-таки битва с Ёрмунгандом во время Рагнарёка, о которой вы сможете узнать, если перейдёте в плейлист с скандинавской мифологией на моём канале. В давние времена простые люди с огромным благоговением относились к волшебному молоту Громовержца и часто использовали его образ в качестве оберега. В современном мире образ Мьёльнира популярен не меньше. Даже у меня он есть. Археологи находили на древних капищах множество подвесок в виде молота, покрытого узорами и рунами. Чаще всего амулеты изготавливали из железа, которое считалось металлом Тора, и серебра, напоминающего блеск молнии в ночном небе. При строительстве домов крестьяне вбивали молот в ограничительные столбы и освящали им порог своего жилища для того, чтобы никакое зло и тёмные силы не смогли проникнуть в жизнь человека. Бог грома был настолько почитаем, что многие обряды и традиции европейских народов тесно связаны с поклонением Тору. В его честь названо большое количество фьордов и бухт в Норвегии. К тому же, в английском прочтении четверг, Thursday, дословно переводится как день, посвящённый богу Тору. Образ Тора имеет место быть даже в современном кинематографе. Однако марвеловский Тор, на мой взгляд, и рядом не стоит с великим громовержцем Во многих североевропейских культурах существовал специальный зимний праздник, во время которого было принято сжигать большое бревно и призывать Тора, спасовного принести с собой весну и тепло. Тор, пышущий жаром и мечущий искры, ассоциировался с красным цветом. Поэтому, чтобы добиться благословения бога-громовержца, девушки на свадьбу надевали красные платья. Истребитель великанов в скандинавской мифологии занимал и продолжает занимать особое место. Ведь даже современные жители Северной Европы на всякий случай носят под одеждой маленький молоточек, надеясь низкать расположение грозного Тора.